Глава седьмая. Верхние и нижние. Савенков остался на скамейке, избегая встречи с троглодитом. Смотрел на дом, думал, что придется бок о бок жить с этим тяжелым человеком. Как найти с ним общий язык? В народ не верит, религию отрицает, дичится. Все не по нем, нигилист какой-то, опечалился Савенков. Он ощутил себя лишним на этой даче и вообще в озерках. Савенков поднял глаза. Дневной зной унялся, но небо и не думало темнеть. Белой ночи, как ссылки. Или здесь закончились? В любом случае светло будет еще долго, не споткнешься. Что если уйти сейчас, по вечерней свежести? Сколько до песков? Я смогу посетить по очереди всех в пристойное время, если сразу найти ночлег не получится. У кого-нибудь? Да приткнусь. Надо двигать, пока не поздно. Поев и выспавшись, молодой социалист ощутил прилив сил и чувствовал себя способным к любым свершениям, включая поход из пригорода в центр и блуждание от порога к порогу. Деловито подошла Мария. Примерилась, будто гвозди заколачивала. Барин, идем в дом. Я комнату наверху прибрала. Странствия по ночному Санкт-Петербургу отменялись. Савенков смахнул со щеки комара, поднялся со скамейки, одернул пиджак. Где Антон Аркадьевич? Внизу. Мария не сочла нужным развивать мысль, найдя интерес гостя удовлетворенным в полной мере. Новое жилье размещалось под самой крышей. Просторная комната в мансарде имела все признаки упадка. Козетка и мягкое полукресло с полосатой обивки принадлежали одному гарнитуру. Желтого дерева диван-монстр с огромной выгнутой деревянной спинкой, прикрытый красным бархатным покрывалом с бахромой, относился к совершенно иному. Непонятно было, как его затащили сюда. Туалет с мутным зеркальцем в простенке между одежным шкапчиком и жестким немецким стулом были словно доставлены из передней невзрачного доходного дома. Имелся даже седой старины письменный стол, перекошенный, с кругами от стаканов и прожженный на правом углу столешницей, в которую въелась затертая чернильная лужа. Кабы не времен Павла Петровича обстановка, поразился впечатлительный революционер. На столе стоял еще очень даже приличный графин с отбитым по краю горлышком. Полосатые зелененькие обои, пожухлые и выгоревшие. Кружевные занавесочки, обветшалые и припудренные солью, как щеки графини Морозовой Высоцкой. Когда-то это была комната-бомбоньерка. Потом в нее стащили все ненужное, И обустроили для невзыскательного жильца, чтобы разместить его по острой потребности в пристанище. Селят, как студента, под крышу. Савенков огляделся, стараясь угадать, что вызывает у него настороженность. В комнате не было образов, не имелось даже намека на то, что когда-то в углу размещался иконостас, и висела лампадка. Обои были не тронуты. Божье присутствие в доме Морозовой-Высоцкой отродясь не жаловали. «Вроде припрятало все Штольцы в останки», — сообщила Мария. «Если найдете чего, кидайте в угол, потом уберу». «Кого?» — встрепенулся Савенков. «Кто здесь жил?» «Штольц?» «Кто такой Штольц?» Из неразговорчивой прислуги каждое слово приходилось тянуть клещами. «Андрей Иванович Штольц, покойный». Тоже изобретатель, как Антон Аркадьевич. А От чего он умер? От чехотки. Мария Угрюма развернулась и вышла. На той неделе. Он тут жил? Жил. Бросила она, не оглядываясь. Теперь вы. Достойная смена нечего сказать, подумал Савенков. Новая обитель ему не понравилась. Он достал из саквояжа НССР, положил к зеркалу. Убрал в шкафчик запасной галстук, чистый воротничок и манжеты. В саквояже осталась нестиранная сорочка и кальсоны. «Надо бы отдать Марии. Савенков поставил саквояж на дно шкафа. «До лучших времен!» Монструозный диван мог служить удобной постелью даже человеку рубенсовских форм. Неведомый Штольц имел возможность состариться и умереть на нем при пансионе. Воображение услужливо нарисовало суетливого немецкого аптекаря с круглыми стеклами в жестяной оправе на длинном носу, белом халате, с седыми жиденькими патлами до плеч, аккуратно подпиленными ногтями на сухеньких пальцах, чисто отмытых и пахнущих лакричными конфетами. Почему-то аромат лакрицы должен был сопровождать аптекаря. И хотя ею тут не пахло, Савенков на миг почувствовал его и поморщился. Марья прилежно убрала. Не осталось никаких следов Штольца, по которым можно было бы составить представление о прежнем обитателе. Только фамилия, названная служанкой, в сочетании с эклектичной обстановкой, произвела образ невзыскательного немчика из второго-третьего поколения петербуржцев, лишенных корней, и докатившихся в обрусении до разночинцев. В комнате стало грустно, и Саренков поспешил покинуть ее. Он спустился и, к своему удивлению, нашел дом пустым. Заглянул в гостиную, там царило безлюдие. Не осмеливаясь тревожить новых товарищей в их покоях, Саренков вышел во двор, обошел его, но не обнаружил даже Финна, с которым намеревался завести знакомство. Заглянул на кухню, но и Мария исчезла куда-то. Да нельзя задаченной, Савенко всунул нос в таинственную пристройку. За дверью стучал механизм, из трубы шел дым. Молодой революционер потянул ручку, дверь отворилась. В окутанном водяным паром помещении светилось поддувало топки. Горел огонь, нагревая бак, шуровал взад-вперед поршень, крутя колесо, от которого бесконечный ремень сквозь щель в полу приводил в движение нечто в подвале. Из щели пробивался тусклый свет. Возле топки громоздились поленья, приготовленные на ближайший обед богу огня. Возле бака резервуар с водой подношение богу пара. Здесь не мелочились с расходами, делали по-взрослому, по-большому. Закопченный изнутри сарай И работающая в нем машины впечатлили юриста. У графини тайное производство. Воглиф типичный технарь. Юсси заготовляет дрова и заправляет бак. А Штольц умер. И теперь я на его место. Ход мысли, приводимой в движение богом логики, был четок и краток. Я пойду в подземный цех кем-то, не требующим квалификации. На даче будет не скучно. Ну и пусть. Савенкову показалось, что снизу доносятся голоса, но пыхтение и стук паровика заглушали все остальные звуки практически полностью. Махнул рукой, вышел. Весь дерганный, из особняка выскочил Ежов. Лицо от переживаний стянулось в кукиш. Заметив Савенкова, он поклонился в пояс и крикнул, «Мое почтение, с назначением, премного рад за вашу милость». Немало обескураженный, Савенков подошел к приятелю и спросил «Ты о чем?». Он желал разрешить неловкую ситуацию. В голосе репортера звучала такая зависть, что, зная мелочный характер Ежова, естественно было полагать гнев, неоправданный, однако, никакими поступками Савенкова. На недоуменный вопрос Ежов отреагировал своеобразно. Глубоко надвинутая на лоб Канатье придавала ему вид сумрачный и дерзкий, словно Ежов вот-вот выхватит из кармана бульдог или финку и потребует кошелек или жизнь. «Сразу в нижнее, да?» — у него задрожала губа. «Вот так, сходу, прямо с поезда. Молодец!» «Что ты, графиня, про меня наговорил?» «Мы о тебе вообще не говорили». Навет принудительно оправдываться, будто Савенков был виноват. «Меня только что заселили в мансарду, в комнату покойного Штольца», — закончил он. «Наверх, значит, подняли, в подвал, значит, пойдешь». «В подвал? О чем ты, друг Ежов?» «Узнаешь», — прошипел Ежов и сделался на мгновение похожим на Воглева. До того проступили отказные черты нигилиста, враз отринувшего все, что ему было дорого. Эта почти детская обида смутила Савенкова. «Что случилось, Вульф?» Он осторожно взял комрада за рукав. «Что я тебе сделал?» «Ничего, просто завидую успеху. Я два года ждал», — репортер отвернулся. «И зови меня Ежовым, ладно?» «С прошлым покончено». «Прости, не думал». Но ты ведь до сих пор подписываешься Вульфом, разве не так? Редко, и то в московских изданиях, когда про Питер что-нибудь скабрезное напишу. Что было, то бельем поросло. Ну, как скажешь, друг Ежов, примирительно сказал Савенков. Мир, да? Ага, Ежов застыл в улыбке. Поздравляю, он глубоко вдохнул и овладел собой. Мы с Адой будем заходить. Он почти дружески пожал Савенкову руку, а потом быстро направился к калитке своей подпрыгивающей походкой. Осознав, что внутренние переговоры шли о назначении деликатного характера и завершились не в пользу Ежова, Савенков перевел дух. Вот же попал, как Курова щип, досадовал про себя беглец. Дачная простота – свинство, Ежов – хам, Воглев – дикарь. Весь двор странен как минимум, паровая машина в сарае, закулисные сговоры, скандалы, интриги, раздоры. Кажется, озерки съели все приличия. Он совершенно не знал, что теперь делать. Смеркалось, а начавшийся с прибытия поезда сумасшедший день и не думал кончаться.